Глава двадцать пятая Прежде чем позволить Туркха войти, Терекан зашел сам и отодвинул кресло, в которое садились посетители, на пару мечей дальше от Илы. Встал у нее за спиной, одержал в комнату впустил кадон, заняв место у двери. Очевидно, защитники отдавали должное могучему телосложению Туркха. Если Ила и видела прежде кого-то крупнее, то лишь у себя в сознании. Кадон, возможно, не уступал, держали ростом, а Нерджинастина шириной плеч, но общими габаритами Турк намного превосходил любого из ее защитников. Жилетку Вона оттягивала в районе живота, но Луиза и слова не сказала о том, что мужчине стоило перестать поливать соком лаптука все, что он кладет на тарелку. «Какой лаптук? Он тупоруком головы откусывает, не иначе. Посмотри, какие лапищи!» Ила попробовала ощутить Турка через ядро, но магии в нем не почувствовала, хотя ощущался он не как обычный человек. Каждое живое существо обладало уникальной энергетикой, и чтобы в ней разобраться требовалось время. К примеру, Анну принцесса бы легко опознала мечей с пятидесяти, даже если бы ее запрятали в лазер и стропала и наложили пару маскировочных заклятий, но не человека, которого она видела впервые. Этим упражнением Нома тоже мучил ее регулярно. «Я пришел, могущественная», — произнес Турка на идеальном Нессе и прикрыл глаза на полный мал. Выражение на испещренном морщинами лице Ила не сумела сходу прочитать. «Рад с вами познакомиться. Меня зовут Бандар Турка. Я держала теплой у мрачного». «Вижу вас, Гавра Турка», — чуть опустила в ответ веки Ила. «Элеонора Тарлиза, присаживайтесь». Сев, мужчина обратил на нее прямой, немигающий взгляд. «Вы из форов?» — спросила Ила после небольшой паузы. Турка не спешил начинать разговор. «Нет». Ответив, держала, снова замолчал. «Хочет что-то рассказать, но не решается?» «Благодарю за то, что согласились принять». Сгорел, наверное, целый лист, прежде чем мужчина заговорил. «Что вы хотели обсудить?» Прикрыв глаза, будто соглашаясь с чем-то, он произнес. «Вы спросили меня, не фор ли я?» «Я не фор. Но я хорошо знаю форов и хорошо знаю дикий. Я прожил здесь много кругов. Я подумал, что у вас, могущественные, могли возникнуть вопросы, на которые вы не можете найти ответов. Я хотел бы вам помочь, насколько это в моих силах. «И зачем это вам?» — спросила принцесса. «Дикий мой дом, внутри которого все находится в хрупком равновесии, и ваше появление означает, что это равновесие может быть нарушено». В ответ на это Ила невольно сморщила веки. В одном из углов комнаты что-то невнятно простонало жима. «Вы думаете, что в произошедшем виновата?» «Нет», — перебил Туркха. Со стороны Терекана донесся недовольный шорох. Никакой вины за вами нет. Вы волшебница, вас ведет магия. Но пройти путь можно по-разному. Вы собираетесь идти к Хамртуму. Эта идея, конечно, лежала на поверхности. Если бы не появление поднятых, принцесса, вероятно, уже двигалась бы в сторону развалин. Во время последнего боя Альбины и мертвого короля замок был полностью разрушен. Немногочисленные оставшиеся в живых внутренники писали об этом в отчетах. Это они вернули тело императрицы в Лайт. Ила так ничего и не ответила, но Турка принял ее молчание за согласие. Очевидно, что да. Ненадолго прикрыл глаза он. Жаль, но выхода у вас и вправду нет. А вот это принцессу разозлило. Этот Держала уже второй раз намекал, что она не в состоянии управлять своей судьбой. Ила, не обращай на это внимания, воскликнула Диана, за миг до того, как принцесса собралась ответить. Ты должна пойти к Хамртуму не из-за того, что кто-то или что-то тобой руководит, а потому, что это правильное решение. Да, ответила Ила после паузы, все еще немного раздраженная, Я собираюсь к Хамртуму. Хорошо, очень спокойно произнес турка. У вас есть проводник? Проводник? — Видимо, речь об искателях, которые хорошо ориентируются в магических лесах, — предположила Диана. — Путь крайне опасен, — объяснил мужчина. — Кто-то из ваших защитников имеет опыт передвижения по измененным магией территориям? — Террикан? — спросила Ила. — Разумеется, — ответил внутренник не без высокомерия в голосе. — Но не на диком, — предположил Турка. — В канитоне, — признался после паузы Террикан. Сколько линий до стены? Две. Чуть меньше. Этого Ила от не знала. Почти все боевые группы надзора охраны рано или поздно получали назначение на участие в зачистках около стены Регана, монструозного сооружения, источающего нескончаемый поток остаточной магии. Белоны древнего катастро требовали постоянной подзарядки мага элементами. Цена, которую платил Сайнос за то, чтобы врата оставались запертыми, с каждым кругом росла. Подойти к стене на расстояние двух линий означало подвергнуть себя необыкновенной опасности. Местность поблизости от врат кишела призраками и измененными животными. Могоэлементы к Белонам всегда доставляли на патогонах, а зачистка ограничивалась расстоянием пяти линий от стены. Вероятно, произошло что-то неординарное, из-за чего группе пришлось подойти настолько близко. — Значит, вы понимаете, о чем я говорю? — уважительно прикрыл глаза турка, а затем добавил все тем же предельно спокойным голосом. — Представьте, что половину схождения вам придется двигаться вдоль стены на расстоянии не более полутора линий от нее, иногда подходя почти вплотную. — Похоже, он намекает, что это опасно, — нервно хмыкнула Луиза. «Нет, я помню, что у нас нет выбора и все такое. Только учтите, если в итоге нам титьку откусят...» «Титьку!» Глаза Кевина задергались вверх-вниз. Он громко засмеялся. «Луиза, ты же сама мне говорила, что такие слова... А ты не видишь, до чего меня довела? И это у меня еще мои девочки есть. А если и их не станет? Так что давайте-ка, чтобы поменьше всяких чудищ». «Вам нужен проводник». «И вы хотите нам кого-то предложить?» — догадалась Ила. «Лучше меня эту дорогу никто не знает». Принцесса примолкла, рассматривая Держал. Он хорошо собой владел, не делал лишних движений, не изменял тон голоса, почти не моргал и вообще мало пользовался Клоусом, хотя глазами, кажется, не болел. Говорил просто, но правильно. «Скрытые мотивы. Серьезный мужчина?» Первую фразу произнесла Диана, вторую Луиза. Сделали они это одновременно, потом глянули друг на друга и также одновременно повели глазами, признавая правоту обоих выводов. — Зачем это вам? — спросила Ила, потянувшись к ядру и наслав на собеседника ветерок. Но стоило заклятью приблизиться к держали на расстоянии меча, как принцесса ощутила преграду. — Подготовился, значит. Наверняка какой-то султ, причем очень качественный, иначе бы Ила его ощутила. Интересно, а он заметил? Ила немного смутилась, но взгляда не отвела. Турка ничего не говорил, только молча смотрел на нее. И тогда принцесса почувствовала, что смутилась по-настоящему. Что-то забормотало в своем углу жима. Диана молчала, но Ила знала, что подруга не одобряет. Да, это было важно, но что мешало ей прямо предложить ему проверку глазом жуда. «Я прошу прощения, Гавра Турка», — не без труда произнесла Ила. То, что в комнате находились защитники, не облегчало задачу. «Не знаю, сообщил ли вам ваш суд, но я только что попробовала прочесть ваши эмоции, чтобы узнать, говорите ли вы правду. Мне следовало прямо попросить вас пройти проверку глазом жуда». «Вы не обязаны верить мне на слово», — ответил Турка. И я согласен на проверку. Правда? Да, конвертными вопросами. Тогда мы можем договорить о после. Терекан, у нас есть катастроф? — повернулась она к защитнику. Да, могущественная, ответил он. А после терекан задаст вам вопросы в формате ответов, да или нет, о том, о чем мы говорили. Я согласен. Тогда для чего это вам? Повторила она вопрос. Ила была благодарна Диане за то, что она не стала ее хвалить. Сама виновата, сама исправилась. Бывает же такое. Иногда просто не успеваешь сообразить, что поступаешь неправильно. Не хочу, чтобы император прислал на Дикий печатников, если вдруг наследница погибнет. Ила подумала, что императора такой исход, может быть, только порадует. Но местным это не поможет, заметила Диана. А с вами мне ничего не угрожает, спросила она. В поиске всегда опасно, но самые опасные места мы обойдем, ответил держала. А Хамртум опасное место. Прикрыл глаза Турка. Но я знаю, как сделать его не таким опасным. Вы были там? Уверенно сказала Ила. Да. И что там? Измененные. Ну гор О? Да. И мертвый король? Последний вопрос принцесса задала, почти не сомневаясь, в ответе, но Мертвого короля на Диком нет, удивил ее Турка. Ила ожидала, что, как и другие местные, он станет уверять ее в обратном. Только лотосы и жалки оказывались даже обсуждать эту идею. Но они, наверное, по должности не могли вести себя по-другому. Вы уверены? Полностью. Почти все, с кем я говорила, я и мои защитники. Утверждали, что поднятое дело рук мертвого короля, проговорила Ила. Возможно, они верят в это, слегка повел, глазами держала. А вы нет? Нет. Но при этом вы не отговариваете меня от похода к Хамртуму. На это мужчина не ответил. Да, об этом они уже говорили. Ила находилась в тех обстоятельствах, в которых находилась. Даже если бы она поймала мертвого короля и стала волшебницей еще в порту Лайта, ей все равно пришлось бы добраться до Дикого и удостовериться, что там все тихо и спокойно. Вероятно, потому и местные так легко поверили в эту историю. Появление в один момент поднятых и волшебницы не оставило в их умах места сомнениям. За короткое время случилось два редких события, и люди тут же связали его с третьим. «Когда ты слышишь гром и видишь, как капли падают на стекло, логично сделать вывод, что приближается гроза», — проговорила Диана. «Но вода может литься из поливалки, а гром может... А гром быть грохотом», — возразила Ила. квацкий хлопок стреляет с таким же звуком. Но сначала ты подумаешь не о нем, И это будет ошибка?» «Ошибка будет, если, поверив в квадский хлопок, ты сразу забудешь, что это могла быть гроза. Получалось, что похода к старому замку не избежать, но Диана, конечно, права. Им следует рассмотреть все возможности. Гавра Турха, если причина не в мертвом короле, откуда тогда поднятая? Ила коротко глянула на мертвого человека, который подпирал потолок в одном из темных углов. Как и обычно, закованная в Лазры фигура никак не среагировала. Ну, не очень-то и хотелось. Откуда-то же они должны были появиться? «Искатели, погибая во время поиска, чаще всего становятся чьей-нибудь пищей», проговорил Турка медленно. «Но бывает, что до тела не добираются. И такое тело может подняться. Случается это нечасто. Если бы факторию атаковали только лазрачи Ингор-О, я бы сказал, что они пришли от Хамртума. Но больше всего было молчунов и хрипунов, А им неоткуда здесь взяться. Это означает, что. Туркха замолчал. Их привезли? Держала, прикрыл намот глаза. А Илу, будто башмачник укусил. Одежда! Она все думала, откуда на диком настолько странно одетые люди. Это не Анория, где носили иной раз странное и не лайт, в котором владелицы не упускали шанса посоревноваться друг с другом в экстравагантности. Она совсем не думала о том, что мертвецов сначала обратили, а потом... «Дали развиться, чтобы усыпление мертвых перестало действовать», — вставила Диана. «Точно. Дали развиться, а уже после погрузили на Патагоны, в секвестры, Скайрон». «Ну...» — воскликнула Луиза. Это тебя чуть-чуть за волосы подтянуть надо, подруга. Уж точно не Скайрон. Это мог быть другой транспорт, — сказала Диана, — о котором мы не знаем. Откуда их могли привезти? — спросила принцесса Держалу. Не знаю. Сделал глазами вправо-влево Турка. Не думаю, что это важно. Я бы спросил, для чего их привезли. Чтобы Ила примолкла. Чтобы что? Разорить фактории? Нет, одних поднятых для этого мало. Эта синяя скала плохо защищена, мель не очень хорошо, но глубокий или черный лес врасплох не застать. Стены из Эргаса и крепостные хатордоры остановят даже Нгур-О, особенно после нападений инуев на фактории 18 кругов назад. Что еще? Заставить всех думать, что мертвый король появился? Если так, то это сработало хмыкнула луиза но кому это нужно выманить Элеонору тарлиза на дикий но Элеонора торлиза и так уже туда отправлялась тот кто это задумал мог этого не знать предложила диана верно согласилась луиза и ила ты не могла бы на всякий случай не говорить о себе в третьем лице у нас и так тут тесновато не то чтобы я компанию не любила но все же даже если это чтобы выманить «Меня?» «Спасибо. Какая цель?» «Если вы спросили у меня, — протянула Луиза, — то склонить прекрасную юную деву к очень-очень разврат Луиза!» «Просто предположение». «Ты истинная, — сказала Диана, — и первая наследница Сайноса. Это причина». «Пока ни то, ни другое», — напомнила Ила. «Только пока». Уж кто-кто, а Диана в нее верила. Ила подняла на держалу взгляд, и тот добавил. «Марагаза, который создал этих измененных, следует искать не на диком». Турка не сказал этого вслух, но принцесса поняла, что он намекает на Сайнос. «Это догадки», — сразу остудила ее Диана. «Я понимаю. Обязательно нужно будет обсудить это с бабушкой. Хорошо, что она догадалась отослать Анну к Леоне Сираноре». Мать императрицы в интригах и тайных планах разбиралась не хуже, чем Кевин в разных видах тортов, так что хочу торт уже в форме, которую привезет Анна, может быть подсказка. И это успокаивало. Могущественное. Если позволите, я хотел обсудить еще один вопрос. Снова заговорил Держала. Какой? Искатель Кирилл произнес он спокойно. Вам ведь знакомо это имя. За время разговора Ила даже позабыла об их основном подозреваемом, но явно не забыли защитники. Стоило турка произнести имя, пусть и с нажимом на другую часть, как Кадон резко вскинул Манус вверх. Ила ощутила, как переходит в активную фазу заклятия. Яркий щит у Тирикана, три красных огнешара, нет, фиолетовый огнешар у Кадона. «Спокойно!» — крикнула она. Туркха в этот момент будто в статую из эргаса превратился. Скорее всего, только это его и спасло. Ила ни первой, ни второй головой не думала, что Кадон способен вызвать фиолетовый огонь. У нее самой это получалось далеко не каждый раз. Красный огонь создавался от сложения трех желтых, а фиолетовый – от трех красных. Но Магратрази говорил, что Тудан Бенатия создает фиолетовые огнешары сразу из желтых, минуя красный цвет что заметно ускоряло процесс, но требовало удержания в уме сразу девяти заклятий. Это если забыть про защиту и маскировку. Если бы Кадон ударил, то... Ила даже не уверена, что яркий щит выдержал бы. Ее бы, конечно, защитил суд, но отдержал и почти наверняка даже пепла бы не осталось. «Терикан, Нер, Рула, все в порядке», произнесла она с нажимом. Сгорело еще, наверное, целый лист, прежде чем внутренники спрятали заклятие глубже в манусы. «Хорошо», — она посмотрела на Державу. «Глава турка. я прошу вас подбирать слова». «Я все объясню могущественное», — ответил мужчина, все так же не шевелясь. Его выдержке можно было позавидовать. «Слушаю». «О Кирилле рассказал мне Сарт», — заговорил турка. «Когда измененные окружили мою теплую, Сарт защищал одно из окон вместе с держателями магоэлементов. «Как я понимаю, вы с ними уже говорили». Ила не успела ответить, а мужчина уже продолжал. Они оба видели, из-за чего измененные отступили. Сначала выманили лазрачей, я думаю, что магоэлементами. «Магоэлементами?» – перебила принцесса. «Они как ралы?» «Не все» мотнул глазами вправо влево держала но некоторые да кирилл выманил их а после стал уводить из фактории потом вернулся и до фиолетовых цветов помогал хоронить погибших затем произошел тот случай с чириком думаю но вам рассказал на него среагировал барьер словно на поднятого заметила ила граничники проверили его потом возразил турка Барьер уже не действовал. «И почему?» «Могущественная». «Да, Терекан. Принцесса повернулась к защитнику. «Я обсудил этот момент с Черным», — сказал он. «Он говорит, что малые защитные хатарторы фактории которые установлены вокруг Синей Скалы, могли среагировать на мощный мага-элемент. От 20 до 25-26 ядер. Если было бы что-то еще мощнее, к примеру, слеза старого дуба, то поле амулета просто продавило бы защиту. Но в промежутке от 20 до 26 амулет мог ударить по тому, кто его несет. Хотя это не объясняет, почему Кирилл возвращался в факторию не через ворота. «Потому что он не из синей скалы», — ответил турка, «И не из другой фактории. И не из Анора». «Он тоже одежду заметил», — уверенно сказала Луиза. Из этого нельзя сделать вывод, что он не из Анора, возразила Диана. Да и как он сюда попал? Кроме того, мы пока не знаем, правда ли все, что говорит Гавра Турка. Вдруг он умеет обманывать глаз Жуда. Чуть приподняв правую руку, Турка перевел взгляд с Илона Терекана: Я хочу кое-что показать могущественный. Это не катастр и не оружие. Оно лежит у меня в кармане. Что именно? спросил внутренник. «Предмет, который я нашел у измененного», — ответил держала. «Я могу достать его». «Дальней рукой от кармана», — произнес защитник после паузы. «Медленно». В точности, выполнив указание, Туркха положил на столик рядом с креслом предмет сплошного черного цвета. В планет длиной, но не округлый, а плоский, толщиной сен. Диана тут же подбежала посмотреть. На маленькую форму похоже, сказала она. Или на писатель. И что это? Я покажу. Мужчина что-то нажал на форме и она тут же засветилась множеством цветов. На поверхности проступило изображение леса, каким в Сайносе он бывал ближе к концу распада, когда листва покрывается краснотой, а после медленно опускается светок на парковой дорожке и садовой лужайки. В отличие от картинок в писателях и формах, Это выглядело настоящий, без помех и неточностей, которые возникали при переносе изображения с Райма. Поверх картинки шли неизвестные ей письмена. Что это за язык? сразу спросила Ила. Не знаю, ответил Держала. Точно не один из официальных языков Анора, но похожие надписи я нашел на одежде части измененных. И вы заметили главную странность? принцесса заметила. Она сразу потянулась к форме ядром, чтобы посмотреть, какие используются заклятия, но не ощутила магии вовсе, что не поддавалось логичному объяснению. Магический предмет мог работать за счет разных источников энергии. Первое – магоэлемента. Это был наиболее распространенный метод. Второе – билона, связанная с потребителями магии – каранитовыми жилами. Сам билон получал энергию, расщепляя все те же маго-элементы. Третье – наложенного заклятия. Это требовало больше мастерства от мага, кроме того, такой предмет терял магию значительно быстрее, так как заклятие питало энергией само саму себя. Четвертое – истинной магии. В хране императорского дома оставалось несколько заколдованных волшебницами предметов, которые, в общем, Ила не понимала, как они работают. Магия в них бралась непонятно откуда. Но во всех четырех случаях Ила чувствовала, что магия в предмете есть. Даже при наличии магической маскировки она как минимум ощущала маскировку, как в том же Турха. Султ надежно защищал его от свечения и тем самым выдавал само наличие защиты. А вот форму, что лежала сейчас на столике, принцесса пронизала ощущениями насквозь, но магии внутри не заметила. В умную маскировку, которая могла бы не только прятать, но и притворяться, Ила не верила. Не на таком близком расстоянии и не против ее ядра. Будь форма даже стеклянной нитью покрыта, она бы это все равно поняла. В нем нет магии, сказала Ила после паузы. На всякий случай, она еще и с помощью мануса проверила, наложив на форму свечение. Как это возможно? Не знаю. Но похожие формы нашлись в карманах по меньшей мере у трети измененных. Большинство из них уже не светилось. То есть... «Силу они теряют», — произнесла Ила. «Вы позволите?» «Да, оставлю его вам». «Какое отношение это имеет к Кириллу?» — спросила принцесса после того, как Терекан забрал форму у державы. «Сарт видел на его одежде такие же письмена», — ответил турка. «Откуда бы ни появились измененные, Кирилл пришел оттуда же. И я хотел попросить вас, могущественное, не отдавать приказа о его поимке. По крайней мере, пока. На самом деле, пока принцесса и не собиралась отдавать такого приказа. Чем дольше ведешь наблюдение, тем меньше остается невыясненного. Ила хорошо знала, как устроен каждый из надзоров Сайноса. Работа следователей в надзоре подданных состояла на шесть частей и слежки, а в надзоре охраны на все девять. Останавливали преступника, только если его действия напрямую вредили людям. А так наблюдение могло вестись с схождениями и даже кругами. Понимал ли Турка все это? Ила не сомневалась, что да. Уж кем, очугом держала не выглядел. Думал, что она не понимает. Может быть. «Вы противоречите сами себе, Гавра Турка», — сказала она. «Из ваших слов очевидно, что Кирилл знает, откуда измененные появились. Допросить его с помощью глаза Жуда самое логичное». — Возможно, — чуть прикрыл глаза мужчина. — Но тогда он будет думать, что его считают преступником, и договориться уже не получится. — А вы его преступником не считаете? — Нет. Видимо, турка понимал, что это бросает подозрения на него самого, потому тут же добавил. Я дважды с ним разговаривал. Луиза хмыкнула, и Ила понимала, почему. Обучая ее искусству разговора, как бабушка сама называла тему «Их с ней уроков», Леона Сиранора на одном из первых занятий рассказала о способе «Я виноват, не бейте меня, я сам». Объясняла его мать-императрица так. «Если обвинение нельзя избежать, обвини себя сама. Когда тебя поймали с голым задом, это позор и развращение. А когда ты специально такую сари надела, что почти тырку видно, это смело и экстравагантно». При том, что вид по большому счету один и тот же. Слушая объяснения бабушки, Луиза каждый раз млела от смущения и удовольствия, оглядя на нее и сама Ила. Но полезности этих уроков нельзя было отрицать. За время разговора держала, использовала этот прием уже не один раз. И подействовала, заметила Диана. Но не так, как если бы мы не знали, верно? Верно. О чем? спросила принцесса вслух. «Почти ни о чем», — повел глазами Турка. Он недоверчив, испуган, хотя и держит себя в руках. Он почти ничего не знает ни о Диком, ни об Аноре, будто родился пару схождений назад. Скверно говорит на Нессе, но зачем-то он увел измененных из фактории, рискуя, что его узнают, а после помогал с похоронами. Это может быть обман, но, возможно, он просто хороший человек. Поднятые на него не нападают» неожиданно перебил турк Тирикан. Видимо, защитник долго держался, но в итоге не смолчал. Ила чуть сморщила веки, но решила пока внутренника не останавливать. «Заклятия мертвых не одинаковые», — ответил Держала спокойно. «И действует на всех по-разному. У него могла быть какая-то неизвестная защита, неизвестный суд или даже вырожденная способность. Все нормонцы чувствуют морские течения». «Даже дети, которые впервые попали на секвестр, такое бывает». «Это смешно», — коротко бросил Терекан. «Нет, не смешно», — возразил Турка. «Это маловероятно, да, но это и не единственное объяснение. У него мог быть слепок, из-за которого его мог ударить барьер, а после он мог его спрятать, потому и прошел проверку во второй раз». «Слепок защищает от мертвецов?» — спросила Ила. «Не помню такого», — ответила Диана. Слепком или красной тенью назывался могущественный магоэлемент, который, как считалось, можно получить, убив Ангур-о. По крайней мере, так ей рассказывал Нома Гратрази. Считалось, что слепок, как марагаз, может превращать трупы в поднятых, и как раз некоторые из марагазов пользовались этим его свойством, чтобы создать свое проклятие мертвых. Впрочем, и эти сведения скорее относились к области догадок. «Важно то, что Кирилла не трогают измененные, сказал Турка. «Это известно точно. И это можно использовать». Держала в очередной уже раз замолк на середине мысли, и на сей раз Ила долго не выдержала. «Как?» «Взять его в поиск к Хамртуму. За время похода вы сможете изучить его, задать все вопросы, которые необходимы, а его способность станет дополнительной защитой от измененных. Даже для Илы это было слишком. Степень необходимого риска и слепого доверия превышала все разумные пределы. «Гавра Турка, я благодарю вас за все то, что вы рассказали», — произнесла она. «Это большая помощь для нас. Мне нужно все обдумать». «Понимаю вас, могущественная», — прикрыл глаза держала. «Вы все еще не против подтвердить сказанное под глазом Жуда? Это может занять несколько шаров». Я готов. Тогда Тирикан, Через один шар, ответил защитник. Здесь, в цвете, на первом этаже. Я буду. Турка уже выходил из комнаты, когда Ила вспомнила еще кое о чем. Гавра, Турка, держала, обернулся в дверях. Вы слышали о сердце Элисандра?» — Спросила она. Знаете, что это? Если мужчина и выдержал перед ответом паузу, то небольшую. Я не уверен, но догадка у меня есть. — Какая? — Я не стану говорить. Вот этот ответ точно повышал уровень подозрительности. — Вы сами узнаете, — добавил он. — И тогда поймете, нужно вам это или нет. Но я бы на вашем месте не рисковал. — Почему? — Умрете. От этих слов Терекан дернулся, вставая между ней и Турка, но, как и после того, когда назвал Кирилла, Держал и не шевельнулся, не сделал ничего угрожающего. «Это что-то опасное?» — спросила она. «Нет и да. Но...» Это старая былька из сгоревшего времени. Прервал ее вопрос Турка. «Она никак вам не поможет сейчас. Большего я не скажу. Я ушел». «И действительно ушел. Вот не люблю таких», — недовольно протянула Луиза. «Он что, не понимает, что я теперь точно умру от любопытства?» Уходивший проводить тур вернулся меньше, чем через листик. «На Кирилла напали», — сказал он сразу. «Черный только что сообщил». «Он жив?» гласарий Магия. Писатель. Усовершенствованная форма. Магический планшет с возможностью правки и другими функциями. Обращение. Держала. Владелец теплый. Печатник. Элитный солдат-гвардеец императорского дома. Меры времени. Оборот. День. В дне 25 шаров. Шары различаются не по счету, а по цветам радуги. Черные от 0 до 4. Багровые от 4 до 6. Красные от 6 до 9. Ржавые от 9 до 10. Оранжевые от 10 до 12. Желтые. От 12 до 14 золотые от 14 до 17, зеленые от 17 до 19, голубые от 19, до 21, синие от 21 до 23, фиолетовые от 23 до 25. Растения. Капа. Сладкий фрукт внешне выглядит как патиссон. На земле не встречается. Здание. Хран. Общественный либо семейный банк. Общество. Нес. Официальный язык Сайнеса. Наиболее распространенный на Аноре и Диком материке. Суатол. Официальный язык Султаната Нот. Сар. Официальный язык Сарского графства. Анорский. Официальный язык Анории. Клоус. Глазной язык.